снова раздался. Затихший было стук топора, и Аксельу подумалось, что воин явно решил провести на улице всю ночь. Вистан казался спокойным и вдумчивым даже в бою. Однако, возможно, его нервы не выдерживали напряжения, скопившегося за день и прошлую ночь, и работа помогала ему от этого напряжения избавиться. Но его поведение все равно было странным. Отец Джонас специально предупредил, что дрова больше колоть. Не надо. Однако тот снова принялся за свое, да еще и посреди ночи. Раньше, когда они только пришли, это выглядело простой любезностью. Но теперь, как Аксель уже выяснил, у Вистана были свои причины махать топором. «Дровяной сарай удобно расположен, пояснил воин. За работой нам с мальчиком удалось, как следует, понаблюдать за передвижениями монахов. Кроме того, относя дрова туда, где они требовались, мы вдоволь побродили по окрестностям, пусть некоторые двери и остались для нас закрытыми. Аксель с Вистоном разговаривали, забравшись высоко на монастырскую стену, откуда открывался вид на окружающий лес. К тому времени монахи уже давно удалились на собрание, и над монастырем повисло безмолвие. За несколько мгновений до этого, оставив Беатрису дремать в келье, Аксель вышел на предзакатное солнце и по истертым каменным ступеням забрался туда, где стоял Вистон, глядя вниз на густую листву. Но зачем так себя утруждать, мастер Вистон? Уж не подозреваете ли вы в чем нибудь этих добрых монахов? Воин прикрыл глаза согнутой козырьком ладонью. Пока мы взбирались сюда по крутой тропе, я мечтал только свернуться в углу калачиком и уснуть. Однако сейчас, когда наш путь окончен, я не могу избавиться от ощущения, что здесь нас подстерегает опасность. Наверное, вы от усталости стали таким подозрительным, мастер Вистон. Здесь что-то вас тревожит? Пока ничего такого, на что я мог бы указать с уверенностью, но подумайте сами. Когда я вернулся в конюшню, чтобы проведать кобылу, я услышал из соседнего стойла какие-то звуки. То есть, второе стойло было отделено стеной, но я слышал, что там находится лошадь, хотя когда мы только пришли сюда, и я отвел кобылу в конюшню, никакой лошади там не было. А когда я зашел с другой стороны, то обнаружил, что дверь в то стойло заперта и на ней висит громадный замок, который можно открыть только ключом. этому существует много невинных объяснений, мастер Вистон. Лошадь могла быть на пастбище, И ее привели только недавно. Я спросил у одного из монахов ровно то же самое и выяснил, что они не держат лошадей, не желая излишне облегчать свое бремя. Похоже, что после нас сюда пожаловал еще один гость, и он изо всех сил старается скрыть свое присутствие. Теперь, когда вы об этом сказали, я вспомнил, что отец Брайан упомянул о каком-то важном посетителе, прибывшем к Абату И что это из-за него отложили общее собрание? Что они там обсуждают, неизвестно, и, скорее всего, это вовсе не имеет отношения к нам. Вистан задумчиво кивнул. Может, вы и правы, мастер Аксель. Немного сна успокоит мои подозрения. Но я все равно отправил мальчика бродить по округе, полагая, что ему, естественное любопытство простят скорее, чем взрослому. Не так давно он вернулся. И доложил, что слышал стоны в кельях вон там. Вистон повернулся и показал рукой, словно человек страдает от боли. Мастер Эдвин прокрался внутрь и увидел перед закрытой кельей пятна крови, как засохшие, так и свежие. Любопытно без сомнения. Однако, если с кем-нибудь из монахов приключился несчастный случай, например, падение с этой самой лестницы, то из вашей тайны получается пшик. Согласен. У меня нет серьезных оснований подозревать что-то дурное. Наверное, это воинское чутье заставляет меня желать, чтобы меч мой висел у меня на поясе, а я больше не притворялся крестьянином. А может, вся причина моих страхов в том, что здешние стены шепчут мне о прошлом? Что вы имеете в виду? Только то, что не так давно здесь был никакой не монастырь, а горная крепость. отлично приспособленная для того, чтобы отражать натиск врага. Помните, по какой утомительной дороге мы поднимались наверх, как петляла тропа, словно для того, чтобы нарочно нас вымотать. Взгляните вниз. Видите, прямо над ней возвышается стена с бойницами. Оттуда защитники когда-то осыпали непрошенных гостей стрелами и камнями и поливали кипятком. Даже дойти до ворот уже было подвигом. Понятно. Восхождение было не из легких, это точно. Более того, мастер Аксель готов биться об заклад, что когда-то эта крепость принадлежала Саксам, потому что я вижу повсюду следы своих родичей, возможно, для вас незаметные. Взгляните. Вистон указал вниз на мощёный булыжником двор, окруженный стенами. Полагаю, что там располагались вторые ворота, намного массивнее первых, но невидимые для захватчиков, карабкающихся по склону. Они видели только первые ворота и бросали все силы на штурм, но те ворота были так называемым шлюзным затвором, вроде того, что сдерживает речной поток. Сквозь этот затвор намеренно пропускали некоторое количество вражеских солдат. Потом затвор закрывался, отсекая идущих следом. Те же, кто оказались заперты между воротами, вон на том пятачке, оставались в меньшинстве и опять же подвергались атаке сверху. Их убивали и запускали следующих. Теперь вы знаете, как все было. Сегодня это место умиротворения и молитвы, однако не нужно вглядываться слишком пристально, чтобы увидеть кровь и страдания. Вы хороший следопыт, мастер Уистон. И от того, что вы мне показываете, меня кидает в дрожь. Еще бьюсь об заклад, что здесь прятались семьи саксов, бежавшие отовсюду под защиту крепости. Женщины, дети, раненные, старики, недужные. Видите, тот двор, где стояли монахи. Все, кроме самых слабых, собирались там, чтобы лучше слышать Как захватчики визжат между воротами, словно мыши в мышеловке. Не могу в это поверить, сэр. Они наверняка прятались бы внизу и молились о спасении, только самые трусливые. Большинство вышло бы во двор или даже поднялось бы туда, где сейчас стоим мы с вами, с готовностью рискуя угодить под стрелу или копье ради наслаждения агонией врагов. Аксель покачал головой. Уж, конечно, те, о которых вы говорите, не порадовались бы проливаемой крови, пусть даже вражеской. Напротив, сэр, Я говорю о людях, прошедших дорогу полную жестоких лишений, видевших, как калечат и насилуют их детей и родных, они достигли убежища лишь после долгих мучений, и смерть преследовала их по пятам. И вот на них наступает огромная армия. Крепость может продержаться несколько дней, возможно, даже неделю или две, но они знают, что в конце концов будут зверски убиты. Они знают, что младенцы, которые спят у них на руках, скоро превратятся в окровавленных кукол, которых будут пинать по булыжникам. Знают, потому что уже видели это там, откуда бежали, они видели, как враги орудуют огнем и мечом, как по очереди насилуют маленьких девочек, пока те лежат, умирая от ран. Они знают, что их ждет, и именно поэтому так дорожат первыми днями осады, когда враг платит вперед за то, что собирается сотворить. Другими словами, мастер Аксель, это месть, которой наслаждаются заранее те, кто не сможет вкусить ее в надлежащий срок. Вот почему я говорю, сэр, что мои родичи Саксы стояли бы здесь ликуя и аплодируя, и чем более жестокой была смерть Чем больше они радовались. Сэр, не могу поверить. Как можно так ненавидеть за то, что еще не совершено? Добрые люди, которые некогда нашли здесь приют, до самого конца лелеяли бы надежду и без сомнений взирали бы на все страдания как друзей, так и врагов с жалостью и ужасом. Вы намного старше меня годами, мастер Аксель, но в том, что касается крови, Может статься, что я старик, а вы юноша. Мне приходилось видеть на лицах старух и малых детей черную ненависть, бездонную, как море. А бывало я испытывал ее и сам. Я этого не приемлю, сэр. И кроме того, мы говорим о варварском прошлом, которое, к счастью, сгинуло навсегда. Хвала Господу, что нам никогда не доведется рассудить наш спор. Воин странно посмотрел на Акселя. Он словно собирался что-то сказать, но передумал. Потом он обернулся к каменным постройкам у себя за спиной. Когда я сегодня таскал здесь дрова, то на каждом повороте замечал прелюбопытнейшие следы прошлого. Дело в том, что даже со взятыми воротами, и первыми, и вторыми, эта крепость стоила в себе множество ловушек для врага, часто дьявольских и хитроумных. Вряд ли монахи знают, мимо чего ходят каждый день, но довольно об этом. Пока мы стоим здесь в тишине и покое, позвольте мне попросить у вас прощения, мастер Аксель, за неудобство, которое я вам причинил. Я имею в виду, когда допытывался про вас у того любезного рыцаря. Не стоит об этом, сэр. Никакой обиды в том не было. Пусть даже вы и впрямь меня удивили, и жену мою тоже Ну, обознались. Такую ошибку легко совершить. Благодарю за понимание. Я принял вас за того, чье лицо никогда не забуду, несмотря на то, что в последний раз я видел его еще маленьким мальчиком, где-то в западных землях, не иначе. Верно, сэр. До того, как меня забрали, человек, о котором я говорю, не был воином, но был припоясан мечом и ездил верхом на прекрасном жеребце. Он часто приезжал в нашу деревню, и у нас мальчишек, знакомых только с крестьянами дослодочниками, да он вызывал благоговение. Да, понимаю почему. Помню, мы ходили за ним по пятам по всей деревне, но всегда на почтительном расстоянии. Иногда он торопился поговорить со старейшинами или созвать народ на площадь, но бывали дни, когда он праздно бродил, перебрасываясь словом то с одним, то с другим. Словно просто убивал время. Язык наш, он знал плохо, но деревня стояла на реке, вверх и вниз, по которой постоянно ходили лодки, и многие жители говорили на его языке, поэтому он никогда не оставался без спутников. Иногда он поворачивался к нам с улыбкой, но мы малышня тут же бросались в рассыпную и прятались. Это в той деревне вы так хорошо изучили наш язык. Нет, это было потом, когда меня забрали. Забрали. Из той деревни меня забрали солдаты, и я с юных лет обучался быть воином, таким, каким стал сегодня. Меня забрали бритты. Поэтому я скоро научился говорить и сражаться, как они. Это было давно, и память иной раз меня подводит. Когда сегодня в деревне я впервые увидел вас, может, это свет сыграл со мной шутку. Но я снова почувствовал себя тем мальчуганом, застенчиво поглядывавшим на великого человека в развивающемся плаще, который шел по деревенским улочкам, как лев среди свиней и коров. Думаю, виной тому что-то в вашей улыбке или в том, как вы приветствуете незнакомцев, слегка кивая головой. Но теперь я вижу, что ошибся, потому что вы не можете быть тем человеком. Не будем больше об этом. Как ваша любезная жена, надеюсь, не слишком утомилась? Она хорошо передохнула. Благодарю, что спросили. Хотя я сказал ей, чтобы она отдыхала еще. Все равно нам придется ждать, пока монахи не вернутся с собрания и аббат не даст разрешения встретиться с мудрым лекарем Джонасом. Решительная она дама, сэр. Меня восхищает то, как она вынесла дорогу сюда без единой жалобы. А вот и мальчик вернулся. Смотрите, как он держится за рану, мастер Листон. Его тоже нужно показать отцу Джонасоу. Листон пропустил сказанное мимо ушей. Сходя со стены, он спустился по ступенькам навстречу Эдвину, и несколько минут они вполголоса совещались, сблизив головы. Мальчик оживленно жестикулировал, а Воин слушал его, нахмурившись, и время от времени кивая. Когда Аксель к ним спустился, Вистон тихо сказал: "Мастер Эдвин сообщает о любопытной находке, которую стоит увидеть своими глазами. Давайте пойдем за ним, но идите так, словно просто гуляете, на случай, если тот старый монах приставлен за нами следить". Одинокий монах продолжал подметать двор, и подойдя поближе, Аксель заметил, что тот беззвучно разговаривает сам с собой, погрузившись в собственные мысли. Когда Эдвин повел спутников через двор, к проему между двумя постройками, монах едва взглянул в их сторону. Они вышли за пределы монастыря, там, где качковатый склон покрывала редкая трава и тропу, ведущую от обители, окаймлял ряд чахлых деревьев, из которых ни одно не превышало человеческого роста. Следуя за Эдвином под закатным небом, Вистон тихо сказал: Я очень привязался к этому мальчику. Мастер Аксель, наверное, нам придется пересмотреть наши намерения оставить его в деревне вашего сына. Меня бы очень устроило, если бы он еще на какое-то время остался со мной. Мне тревожно это слышать, сэр. Почему же? Едва ли он мечтает провести жизнь, задавая корм свиньям и копаясь в холодной земле. Но что его ждет, если он останется с вами? Когда я выполню свое поручение, повезу его с собой на болото. И что он станет там делать? Дни напролет сражаться с норманами?» вы хмуритесь. Но у мальчика редкий характер. Из него выйдет прекрасный воин. Но тише. Давайте посмотрим, что он нам приготовил. Спутники подошли туда, где у дороги стояли три деревянные хижины. настолько ветхие, что казалось, не падают они только потому, что подпирают друг друга. Влажная земля была изрыта колесами, и Эдвин специально остановился, чтобы указать на эти колеи. Потом мальчик повел спутников в дальнюю из трех хижин. Двери в ней не было, а крышей по большей части служило открытое небо. Войдя внутрь, они потревожили нескольких птиц, с яростным гвалтом улетевших прочь, и в необитаемом сумраке Аксель увидел грубо сработанную, возможно, самими монахами телегу, два колеса, которые утопали в грязи. Внимание его привлекала установленная на ней большая клетка, и подойдя ближе, Аксель заметил, что хотя сама клетка была железной, посередине в ней был воткнут деревянный столб, прочно крепивший ее к дну телеги. Этот столб Был увешан цепями и наручниками, а на высоте головы было закреплено нечто похожее на почерневшую железную маску, хотя отверстий для глаз в ней не было, а было только одно, совсем маленькое для рта. Сама телега и земля вокруг нее были покрыты перьями и птичьим помётом. Эдвин потянул дверь клетки и принялся водить ее туда-сюда на скрипящих петлях. Он снова возбужденно затараторил, на что Вистон, пристально осматривавший сарай, иногда кивал. Любопытно произнес Аксель: "На что монахам могло понадобиться подобное приспособление? Без сомнения, оно служит для какого-нибудь богоугодного обряда". Воин начал обходить телегу, стараясь не наступить в стоячие лужицы. "Я уже видел нечто подобное" Можно предположить, что это устройство предназначено, чтобы придать стоящего внутри человека жестокой пытки. Взгляните. Видите, эти прутья расположены так широко, что я могу просунуть между ними руку. И вот смотрите, железо все в запекшейся крови и на липших перьях. Человек прикованный к столбу выставляется на корм горным птицам. Он закован в наручники. и не может отбиваться от их алчных клювов. А железная маска, хоть и выглядит страшно, на самом деле служит целям милосердия, потому что хотя бы не позволяет птицам выклевать ему глаза. Однако у него может быть и менее ужасное назначение, возразил Аксель. Ну, тут Эдвин снова затараторил, и Вистон повернулся и выглянул из сарая. Мальчик говорит, что проследил, куда ведут колеи. Они заканчиваются неподалеку на краю утеса, — наконец сказал воин. Он говорит, что земля вся изрыта там, и это доказывает, что телега часто там останавливается. В общем, все подтверждает мою догадку. Более того, очевидно, что телегу совсем недавно выкатывали наружу. Не знаю, что все это значит, мастер Вистон, но должен признать, что начинаю разделять вашу тревогу. От этого устройства меня бросает в дрожь. И мне хочется поскорее вернуться к жене. Так и сделаем, сэр. Давайте уйдем отсюда. Но стоило спутникам выйти из хижины, как Эдвин, который снова шел впереди, резко остановился. Вглядевшись в вечерний сумрак перед ним, Аксель рассмотрел фигуру в рясе, стоявшую в бурьяне неподалёку. "Похоже, это монах, который подметал во дворе", сказал воин Акселю. "Он нас видит". По-моему, видит и знает, что мы видим его, но продолжает стоять как вкопанный. Что ж, пойдём к нему сами. Монах стоял по колено в траве сбоку от тропы, по которой шли спутники. Он ожидал их приближения совершенно неподвижно, не обращая внимания на ветер, трепавший рясу и длинные белые волосы. Он был худым, если не измождённым, с глазами на выкате, которые смотрели на спутников пристально, но без всякого выражения. Вы нас видите, сэр, сказал Вистон, останавливаясь. И знаете, что мы только что обнаружили. Поэтому быть может, вы расскажете нам, с какой целью вы монахи соорудили такое? Не произнося ни слова, монах указал в направлении монастыря. Наверное, он дал обет молчания, предположил Аксель. Или не мой Каким вы мастер Вистон недавно притворялись? Монах вышел из бурьяна на тропу. Его странные глаза пристально оглядели их всех по очереди. Потом он снова указал в направлении монастыря и двинулся в путь. Спутники последовали за ним, чуть поодаль, и монах постоянно оглядывался на них через плечо. Монастырские постройки превратились в черные силуэты на фоне закатного неба. Когда спутники подошли ближе, монах остановился, приложил указательный палец к губам и пошел дальше, ступая еще осторожнее. Он явно старался, чтобы их никто не увидел, избегая выходить на центральный двор. Он повел своих спутников по узким проходам за постройками, где земля была вся в ямах или резко шла под уклон. Когда они, пригнув головы, проходили вдоль какой-то стены, из окон сверху Послышался шум того самого монастырского собрания. Чей-то голос пытался перекричать голдеж, Потом второй голос, возможно, аббата, призвал всех к порядку. Но времени мешкать не было. И вскоре шедшие сгрудились в арке, через которую просматривался главный двор. Монах настойчиво подавал им знаки, чтобы они двигались как можно быстрее и тише. Выяснилось, что им не придется пересекать двор, где горели факелы. Вместо этого они пройдут по его краю в тени колоннады. Когда монах снова остановился, Аксель шепотом обратился к нему: "Добрый господин, раз вы намереваетесь куда-то нас отвезти, прошу вас позволить мне сначала зайти за женой, потому что мне не по себе оставлять ее одну". Монах тут же обернулся и вперил в Акселя пристальный взгляд, потом покачал головой и указал в полумрак. Только тогда Аксель заметил Беатрису, стоящую в дверном проеме, в галерее Клуатра. Примечание. Клуатор от французского слова закрытое место, позднее монастырь, крытая галерея, обрамляющая прямоугольный двор монастыря или крупной церкви, характерна для романской и готической архитектуры. Конец примечания. Он с облегчением помахал рукой, и когда спутники направились к ней, за ними следом покатилась волна разгневанных голосов монастырского собрания. Как твои дела, принцесса, спросил Аксель, сжимая протянутые к нему руки. Я себе мирно отдыхала, и тут передо мной возник этот монах-молчун. Чуть было не приняла его за привидение. Он хочет куда-то нас отвезти, и нам лучше пойти за ним. Монах повторил жест, требующий молчания, и сделав знак следовать за ним, переступил через порог, у которого их дожидалась Беатриса. Коридоры стали напоминать тоннель, как в их родной норе, мерцавшие в нишах лампады почти не давали света. Аксель, которого Беатриса держала за рукав, шел, выставив свободную руку перед собой. На миг они снова оказались на открытом воздухе, когда переходили через грязный двор между распаханными участками земли, и тут же вошли в низкое каменное строение. Здесь коридор был шире, освещался лампами побольше, и монах наконец расслабился. Переводя дыхание, он вновь оглядел спутников и, дав знак ждать ещё сварки. Вскоре монах вернулся и повел их вперед, И тут же изнутри прозвучал слабый голос: "Входите, гости мои. Не гоже принимать посетителей в такой бедной келье, но милости прошу".